Глава вторая. Два года спустя Наки смотрела, как звезда падает с небес. Окруженная сотнями зевак, она стояла на огороженном перилами к краю одной из элегантных выносных ветвей унигматока. Часы показывали полдень. Все видимые городские поверхности очистили от грязи и заново покрыли слоями красной и изумрудно-зеленой краски. Отливавшие янтарем полотнища свисали вдоль металлических опор, что поддерживали конусообразные рукава, тянувшиеся от башен коммерческого центра. Большинство парковочных мест по периметру было занято пассажирским и грузовым транспортом, а множество машин помельче держалось в воздухе в непосредственной близости от Уминг-Мотока. В итоге, как убедилась Наки, прибывшая в город накануне Снежинка превратилась в нечто сверкающее и богато украшенное. Вечерами устраивали фейерверки. Днем же, как и сегодня, например, толпу развлекали фокусники и прочие насмешники над здравым смыслом. Музыканты и танцоры устраивали спонтанные представления на импровизированных сценах. Кикбоксёры под одобрительные возгласы и аплодисменты перебирались с одного самодельного ринга на другой, а за ними по пятам бегали прокторы, оглашая о кругу свистом. Наспех возведённые ларьки, все в красно-жёлтых флагах, торговали едой и сувенирами, приглашали сделать татуировки, а девушки в красивых нарядах с рюкзаками за спиной и с флажками продавали напитки и мороженое. Дети ходили с воздушными шариками и погремушками, на которых красовались эмблемы Умингматока и совета городов снежинок. И многие детишки щеголяли с стилизованными масками космических путешественников. Тут и там разыгрывали спектакли театры марионеток, причём пьесы были ровно теми же самыми, какие Наки помнила по собственному детству. Но юные зрители наслаждались, восхищённо разевали рты, чтобы им не показывали будь то относительно правдоподобная история заселения мира, когда колониальный корабль разобрали до винтика ради металла или что-то вымышленное, вроде затопления Арвиата. Для детей не имело ни малейшего значения, основано зрелище на фактах или опирается на мифологию. Сама мысль о том, что города, которые они называли своими домами, построены из деталей четырёхкилометрового корабля, павшего жертвой первопоселенцев. Так вот, сама мысль об этом была такой же достоверной, как и фантазия, будто живой океан порой способен гнилоться и топить города. вызвавшее его недовольство. В этом возрасте всё вокруг одновременно обыденное и чудесное. Инаки могла побиться об заклад, что скорый прилёт чужого звездолёта радует детишек ничуть не больше обещанного фейерверка или сладостей, которые им посулили за хорошее поведение. Помимо детей в суматохе добавляли животные: обезьяны в клетках и редко дорогие домашние любимцы, выведенные на прогулку. Иногда в толпе мелькали сервиторы Порой над головами проплывали золотистые камеры-дроны, ловившие интересные кадры своими выдвижными объективами. Такого размаха гуляний «Бирюза» не ведала со дня последнего скандального развода, и в сети происходящее безжалостно обсасывалось со всех сторон вплоть до мельчайших подробностей, которые немедленно и дотошно препарировались. На самом деле, именно от подобных празднований Наки в свое время сбежала на другое полушарие планеты. Но сегодня она была в городе, прилетела специально, временно отложив всю критически важную работу в проекте РОВ. Себе она твердила, что это необходимо, чтобы завершить наконец ту историю, что началась в ночь перед гибелью мины. Обнаружение звездолета ультранафтов, теперь на планете знали, что он зовется голосом вечера, привело к глобальному отключению связи, а запрет переговоров явился для мины предлогом, под которым они с сестрой отправились плавать с жонглерами. Посему ультра были косвенно виноваты во всем, что потом произошло с Миной. Разумеется, винить их было нелепо, но Наки поддалась эмоциям и прилетела в город хотя бы ради того, чтобы увидеть чужаков воочию и убедиться, схожи ли они с теми монстрами, каких рисовало ей воображение. Она прибыла в Уминг-Моток с твердым намерением проявить стойкость и ни за что не поддаваться очарованию в акханалии городских гуляний. Но сейчас, очутившись на месте, среди толпы, опьяненной химией человеческого возбуждения, И с отличным свежим червём в кишечнике она вдруг осознала, что получает извращённое удовольствие от праздника. Они все заметили падающую звезду. Люди вскидывали головы, таращились в небо, забыв о музыкантах, фокусниках и прочих уличных проходимцах. Девушки-разносчицы замирали и тоже принимались смотреть в небеса, прикрывая глаза ладонями от слепившего солнца. Искорка была шатлом, а сам голос вечера обосновался на орбите бирюзы. Все желающие успели полюбоваться на корабль капитана Моро, видели своими глазами движущиеся искорки на небосводе, либо изучили картинки, снятые орбитальными камерами и наземными телескопами. Тёмный продолговатый корабль притягивал взоры своим хищным обликом. Время от времени он подключал двигатели, корректируя орбиту, и эти вспышки для наблюдателей на планете были сродни тронящему свету в окнах дома, куда им запрещено ходить. Было хорошо известно, что такой корабль способен на многое. Впрочем, замышляя капитан Моро и его экипаж что-либо дурное в отношении «Бирюзы», у них в запасе имелось достаточно времени, чтобы учинить что-нибудь этакое. Два года назад «Звездолёт» хранил молчание, но год спустя начал передавать обычные сигналы, запрашивая разрешение на пребывание на орбите на срок в три или четыре месяца. Это была формальность, ведь никто не посмел бы отказать «Ультра», но из нее следовало к облегчению властей, что гости собираются играть по принятым правилам. На протяжении второго года полёта корабль вёл оживлённые переговоры с советом городов Снежинок. В официальных сообщениях говорилось, что стороны активно налаживают контакты ради взаимовыгодной торговли. Выяснилось, кстати, что ультранавтам желательно обновить их лингвистические пакеты, иначе они рисковали погрязнуть в тонкостях местных диалектов. Пусть эти диалекты происходили от каназиана, в них хватало зубодробительных элементов тайского и инуитского языков. на которой говорили первопоселенцы, покорявшие когда-то бирюзу. Шатл между тем сбросил скорость до стандартной сверхзвуковой и избавился от видимого невооружённым глазом кокона ионизированного воздуха. Продолжая замедляться, он нарезал широкую спираль над умингма-током. Наки заранее приобрела у местного торговца дешёвые бинокли, потёртые линзы переливались розовыми грибковыми разводами. В бинокль треугольный шаттл стал виден куда лучше, но изображение то обретало резкость, то снова расплывалось. Лишь когда шаттл снизился до 3 или 2000 метров над городом, стало возможным рассмотреть его как следует. Белоснежный, словно выточенный из облака, он выглядел чрезвычайно внушительно. Под скотообразным корпусом прятались разнообразные устройства, рули с винтами, и они крутились так быстро, что глаз замечал только размытое пятно. Шаттл продолжал опускаться. Над гул ан толпы, перекрывая взбудораженное многоголосье, разливался нарастая в громкости Пронзительный свист на грани ультразвука. Шаттл подлетал медленно. Диспетчеры направили его на ветку, соседнюю с той, где находились Наки и другие зеваки. Вблизи стало понятно, что шаттл крупнее любого дирижабля, летавшего над городом. По прикидке Наки, шириной он был в половину ширины центральной городской площади. Тем не менее, на отведенное ему место шаттл скользнул с несомненным изяществом. На ослепительно белой поверхности вспыхнули алые символы, обозначая воздушные шлюзы, грузовые порты и кабельные муфты. На встречу шаттлу покатили трапы. Докеры под присмотром прокторов и городских чиновников поспешили закрепить на корпусе шаттла фиксирующие магнитные присоски, но те упорно отваливались. Тогда попробовали клейкие захваты, но и они не справились с задачей. Докеры дружно пожали плечами и обескураженно замахали руками. Лётский гул начал понемногу утихать. Наки тоже испытывала нервное предвкушение. Она наблюдала, как вереница VIPов выдвигается к трапам. Впереди всех вышагивал пухлый разовощёкий тип, в котором Наки узнала Така Танбури, мэра Унигматока и председателя совета городов Снежинок. Мэру явно не мешали бы похудеть, а чубчик чёрных волос на его голове смахивал над перевёрнутый знак вопроса в этот уревенный на коже. И вощёки и лоб сверкали зелёными искрами. За ним выступал куда более худой и стройный Джота Сиваракс. Его присутствие не вызывало ни малейшего удивления, ведь проект Тروف был одобрен советом и получал всяческую поддержку. Взгляд Серакса с остальным отливом глаз доктора непрерывно перемещался из стороны в сторону, будто Серакс триангулировал позиции друзей и врагов. Сопровождали чиновников вооружённые прокторы в церемониальных одеяниях и тряда боевых сервиторов. Их шарниры и апертуры датчиков сверкали свежей смазкой. Не трудно было догадаться, что власти как бы они не ни маскировались, изрядно напуганы. Чиновники двигались слишком ущеванливо, отчего их страх становился еще заметнее. Алый сивол над дверью у одного из трапов запульсировал ярче прежнего. Корпус шаттла вдруг раскрылся. Наки прищурилась, но даже в бинокль не смогла рассмотреть внутренности корабля, прятавшийся в красном свете на стенных лап. Так тамбури и прочие встречающие приоссанились. Худощавая фигура выбралась из шаттла, помедлила у трапа, а затем с торжественной неспешностью Выдвинулась на солнечный свет. Реакция Азивак отчасти и самой Наки была двойственной. Люди облегчённо вздыхали, удостоверившись, что сообщения с орбиты не содержали откровенной лжи. В то же время всех очевидно шокировал облик капитана. Маро был минимум на треть выше самого высокого мужчины, когда-либо встречавшегося наки, но и заметно худее. А его хлипкое на вид тело помещалось в механическом цвета яшмы экзоскелете причудливой формы. Благодаря экзоскелету возникало впечатление, что он двигается с ленивой грацией палочника. Первым заговорил тактон Бури. Его усиленный динамиками голос разнесся над всеми шестью ветками у мингматока, отразился эхом от изогнутых поверхностей множества вакуумных баков, которые поддерживали город в воздухе. Камеры дроны бешено закружились, выбирая наилучший угол съемки, точно рой пчел, сведенный с ума обилием пыльцы. Капитан Моро, позвольте представиться. Я Так Тамбури, мэр города Умингматок и нынешний председатель совета городов планеты Бирюза. С удовольствием приветствую вас, ваш экипаж и пассажиров в Умингматоке и на Бирюзе. Даю вам слово, что мы сделаем всё от нас зависящее, чтобы ваш визит оставил только приятные воспоминания. Ультра сделал шаг к мэру. Проём в Бартушата оставался открытым. В бинокль Наки разглядела красные голограммы змей на яшмовых конечностях экзоскелета. Голос Ультра оказался таким же громким, как у мэра, только доносился не из городских динамиков, а прямо из шаттла. «Люди синий-зеленый...» Капитан поперхнулся, потом постучал по одному из выступов своего шлема. «Жители Бирюзы. Представитель Танбури. Благодарю за радушный прием и за разрешение занять орбиту над вашей планетой. Мы рады быть здесь. Как капитан звездолета Гула с вечера, обещаю соблюдать все установленные правила и не злоупотреблять вашим гостеприимством». Губы капитана шевелились, даже когда он делал паузы в словах. Система перевода, похоже, запаздывала с обработкой. Кроме того, гарантирую, что вашему миру и спокойствию ничто не грозит, что мы обязуемся соблюдать законы бирюзы, которые распространяются на всех живых существ и все летательные аппараты в атмосфере планеты. Весь трафик между моим кораблём и вашей планетой подлежит авторизации Совета городов, и всякий член этого совета, по согласованию с другими, сможет зайти на борт голоса вечера в любое время. когда захочет при наличии э транспортного средства. Капитан замолчал и выжидающе посмотрел на Такатенбури. Мэр дрожащей рукой вытер пот со лба и пригладил непокорный чуб. Спасибо, капитан. Взгляд мэра метнулся в сторону других членов официальной делегации. Мы счастливы услышать ваши заверения. Со своей стороны скажу, что мы приложим все усилия, чтобы помочь лично вам и вашему экипажу и постараемся обеспечить наилучший исход предстоящих торговых переговоров, которые несомненно Сюряд взаимную выгоду уже в ближайшем будущем. Капитан ответил не сразу, позволил неудобной паузе растянуться. Интересно, подумала Снаки, это и вправду система перевода сбоит, или Мару попросту наслаждается очевидным страхом Танбури? Разумеется. Наконец отозвался Ультра. Но и все к этому стремимся, председатель Танбури. С вашего разрешения, я представлю своих спутников. После этих слов из шаттла вышли ещё трое. В отличие от ультранавтов Они, пожалуй, вполне сошли бы за обитателей бирюзы. Двое мужчин, одна женщина, все обыкновенного роста и телосложения, длинноволосые с тщательно уложенными прическами. Одежда ярких цветов, словно скроенная из разных тканей желтого, оранжевого, красного и золотистого оттенков, перемежавшихся все теми же закатными полутонами. Свободные одеяния шевелились на легком дневном ветерке. Вся троица носила серебряное украшение, причем в количествах, совершенно непривычных для бирюзы. на пальцах, волосах, на ушах. Женский голос прокатился над толпой, усиленный динамиками шатла. Благодарю капитан Нару. Спасибо, председатель Танбури. Мы искренне рады быть здесь. Я Амеша Крен и говорю от имени фонда Фахишта, скромной научной организации, основанной некогда в префектурах Хевеницкой демархии. Не так давно мы стали расширять круг наших интересов, изучать другие солнечные системы и обратили внимание на вашу. Крен указала на двух мужчин вышедших вместе с ней из шаттла. Это мои помощники – Саймон Мацубара и Рафаэль Вейер. На борту шаттла находятся еще 17 ученых. Капитан Моро доставил нас сюда за умеренную плату на своем голосе вечера, и фонд Вахишта, безусловно, принимает все оговоренные условия пребывания на планете. Так Танбури, казалось, растерялся окончательно. «Добро пожаловать! Мы, эээ, польщены вашим интересом. Вы сказали, научная организация?» «Совершенно верно». Мы крайне заинтересованы в изучении жонглёров образами. А Меша Крейн, с этим никто не стал бы спорить, выглядела самой привлекательной из троих, с её-то высокими скулами и чувственными губами, которые, чудилась, постоянно готовы изогнуться в улыбке. Наки вдруг ощутила, что эта женщина делится с нею чем-то сокровенным, чем-то личным и светлым. Наверняка прочие зеваки испытывали то же чувство. «В нашей системе», — продолжала Крейн, — «жонглёры, к сожалению, не встречаются». Но это не помешало нам заняться соответствующими исследованиями, приступить к сбору сведений из тех миров, где жонглёры изучают на местах. Мы ведём эту деятельность на протяжении десятилетий, опираясь на подтверждённые факты, а не о сейвые слухи, проверяем теории и строим догадки. Верно, Саймон. Мужчина с жёлтой кожей на его лице застыло слегка задумчивое выражение. Утвердительно кивнул. В изведанной вселенной нет двух одинаковых миров, населённых жонглёрами, произнёс он громко и уверенно. словно копируя тон своей начальницы. Вдобавок не найти и двух таких миров, которые изучала бы одна и та же исследовательская группа. Это означает, что мы располагаем множеством переменных, которые приходится учитывать. Тем не менее, мы, насколько это возможно, сумели выявить определённые черты сходства, которые, как представляется, упустили из виду отдельные научные экспедиции. Не исключено, что эти черты имеют важнейшее значение как для изучения жонглёров, так и для развития человечества. Поскольку у нас жонглёров нет, проверить наши теории на практике, к сожалению, затруднительно. Поэтому мы прилетели на Бирюзу. Подал голос второй мужчина, как припомнила Наки, его звали Рафаэль Вейер. На протяжении почти двух столетий Бирюза оставалась фактически изолированной от остального освоенного человеком пространства. Нам это известно, ставил Джота Сиваракса, первый из группы встречающих, кто раскрыл рот после Мэра Танбури. Наки отметила про себя, что доктор раздражён, но пытается успокоиться. Вы не делитесь своими открытиями с другими мирами, где обитают жонглеры, сказала Амеша Крейн. Также, насколько мы знаем, вы не принимаете их трансляций. В результате ваши исследования жонглеров не подвержены внешнему влиянию. Вы не следуете модным теориям и популярным исследовательским практикам. Иными словами, вы предпочитаете работать в научной изоляции. Да, мы вообще склонны к изоляции, объяснил тактам Бури. Смею указать, что нас такое положение дел вполне устраивает. Понимаю. В голосе Крен вдруг лязгнула сталь. Но как я уже сказала, ваши жонглёры чистейший незамутнённый источник информации. Когда пловец погружается в океан, его собственные воспоминания, сама его личность могут раствориться в этой среде. Любые предрассудки и предубеждения пловца неизбежно обретают в океане то или иное воплощение. Пусть и искажённое, переосмысленное, но они всё равно проявляются так или иначе. А для следующего пловца, который открывает своё сознание океану, восприятие Неле как у вас выражается при общении, будет омраченной предрассудками и предубеждениями первого. Возможно, этому второму пловцу удастся подтвердить свои подозрения относительно жонглёров, но он не может быть уверен, что не уловил ментальные отзвуки контакта океана с первым пловцом или с тем, кто погружался ещё раньше. Джоттаси варакса кивнул. Я полностью с вами согласен, но позволю себе заметить, что у нас достаточно собственных модных теорий. В одном только у Мингмантоки имеется десяток научных групп каждая из которых придерживается собственных взглядов. Мы это осознаём. Крин отчётливо вздохнула. Но по сравнению с другими мирами, вашим загрязнением допустимо пренебречь. У фонда Вахишта недостаточно средств для организации поисков нового, пока не открытого мира джунглюров, поэтому было принято решение отправиться на планету, которая подверглась минимальному человеческому культурному влиянию. И наш выбор пал на Бирюзу. Так танбурин, снова играя на публику и играя умело, признала Наки. После короткой паузы ответил: "Что ж, мне крайне лестно слышать эти слова. Могу я уточнить, что конкретно вас интересует в нашем океане?" "Сам океан", ответила Амеша Крен. "Мы хотим присоединиться к вашим исследованиям. Если нам разрешат, члены экспедиции фонда Вахишта вляются в состав местных научных коллективов и будут работать бок о бок с учёными Бирюзы. Они ознакомятся с вашими теориями и смогут при необходимости дать полезный совет или высказать предположение. Большего мы не просим". Неужели? Крен улыбнулась. Именно так. Вашу планету мы присваивать не намерены. Наки задержалась в Умигматоке ещё на 3 дня. Навестила друзей и уладила кое-какие рабочие вопросы по проекту Ров. Инопланетяне между тем отбыли, перегнали шаттл в какой-то другой город, где местные чиновники тоже устроили радушную встречу капитану Маро и его спутникам. В Умигматоке убрали ларки и полотнища, возобновилась повседневная деятельность. Мусора на улицах прибывалось на глазах. Торговля червями процветали, как всегда бывало в периоды малых сумерек. На ветвях заметно уменьшилось количество транспортов, полностью исчезло всякое журналистское оборудование. Туристы разъехались по домам, детишки благополучно отправились обратно в школы. В перерывах между рабочими встречами Наки забредала в полупустые бары и рестораны, усаживалась в тени и наблюдала за прохожими, читая на всех без исключения лицах растерянное разочарование, сродни тому, какое испытывала сама. 2 года вся планета тешилась себя фантазиями по поводу чужого звездолёта. Пусть даже выяснилось бы, что чужаки прилетели отнюдь не с благими намерениями, это стало бы отличным поводом для досужих разговоров и послужило бы в конце концов важной цели сделать обыденную жизнь куда более захватывающей. Но теперь стало ясно, что ничего подобного не произойдёт. Разумеется, Самунайке рано или поздно придётся взаимодействовать с чужаками на орбите, просветить их насчёт проекторов или провести экскурсию по одной из внешних исследовательских зон, но кардинальных перемен ждать бессмысленно. Вспомнилась ночь, когда они с Миной узнали новости. Сколько всего случилось с тех пор? Мина погибла, Наки со временем заняла место сестры в проекте РОВ. Она доказала, что умеет работать, и поощрения постепенно начали сыпаться на ее голову, а теперь она сделалась фактически руководителем научной части проекта. Но ощущений того, что жизнь, как говорится, состоялась, все не приходило. Мужчины, с которыми она спала, Почти неизменно это были пловцы, не могли подарить ей искума. Каждый из них по очереди терял терпение, понимал, что как человек значит для неё намного меньше, чем как олицетворение связи с океаном. С последнего романа минуло несколько месяцев, и теперь Наки, сообразив, что её подсознание таким вот образом пытается направить её к океану, старательно избегала отношений с пловцами. До поры она позволяла себе мечтать, надеялась, что прибытие инопланетян утешит бушевавшие в душе страсти. Надежды не оправдались. Получается, надо пробовать что-то другое. На четвёртый день на Кей вернулась в ров на скоростном дирижабле. Прилетела она под вечер на закате. И спуск с высоты позволил хорошенько рассмотреть сооружение. Укороченный сероватый керамический эллипс, распростёршийся на берегу, точно громадный брошенный браслет. На горизонте виднелось сразу несколько жонглёрских узлов, наверняка связанных между собой тончайшими подводными нитями. Наки они показались чернильными кляксами на листе белой бумаги. А внутри самого рва находилось несколько малых островков биомассы. Ров имел в ширину 20 километров, и его строительство завершилось. Оставалось лишь замкнуть узкий канал в том месте, где сходились, но не соприкасались, концы браслета. Отверстия шириной в сотню метров с отвесными стенами, по обе стороны от которого выселись кривоватые башни, жилых и административных модулей, ангарные и строительные краны. Северные тяжёлые грузовые дирижабли нескончаемой вереницей выгружали каменную руду и керамическую облицовку с атолла Наративат. Это был запас необходимых строительных материалов. Работа шла без малого 20 лет. Сотни метров рва над водой являлись всего-навсего десятой частью целого, которое представляло собой километровое кольцо, опиравшееся на морское дно. Через месяц другой отверстие, трещина в машине рва будет заделана и громадной герметичной дверью замкнётся. По необходимости строительство велось медленно и аккуратно, ведь его цель нисколько не сводилась к тому, чтобы обнести стеной небольшой участок океанской воды. Ров был попыткой обособить часть живого океана и изолировать сообщество шенглёров образами внутри прочного керамического кольца. Скоростной дирижабль заложил плавный вираж над отверстием. Зелёная вода внизу колыхалась с лигматичностью загустевшей крови. Толстые щупальца, торчавшие из неё, позволяли островкам внутри рва обмениваться информацией с узлами в открытом океане. У стен внутри и снаружи присутствовали плаццы, следившие через контакт с жонглёрами за общей ситуацией и готовые немедленно сообщить, если обычные органические процессы окажутся нарушенными. Дережабль пришвартовался к одной из башен. Наки окунулась в привычную суету переполненных коридоров и рабочих пространств. Было Даниэль за странно вновь ощутить под ногами неподвижную землю. Мало кто обращал на это внимание. Но у Мегматок находился в постоянном движении, как любой другой город Снежинка и как любой воздушный корабль. Ничего, скоро всё наладится. Она с головой идёт в работу, опять будут делать 10 разных дел одновременно: находить оптимальное решение, согласовывать бюджеты, не жертвуя по возможности качеством, разбираться в личных обидах и госить подковёрные войны. А ещё быть может, если повезёт, найдёт час или два на научные исследования. После нескольких дней такой жизни прибытие инопланетян По-каржется, если не вымыслом, то малозначительным перерывом в рутинной деятельности. 2 года назад она, пожалуй, только бы порадовалась подобному повороту. Жизнь продолжалась как ни крутиво во многом, так как Наки и планировала. В кабинете её ждало сообщение от доктора Сивараксы, тот настаивал на срочном разговоре. Кабинет доктора Сивараксы в здании администрации проекта был значительно скромнее, чем апартаменты в Уэмидматоке, зато вид из окон открывался превосходный. Неудивительно, Ведь этот кабинет помещался на середине высоты в одной из тех башен, что сторожили прореху в керамическом кольце рва, вырастая из толщи сооружения, подобно приоткрытым ящикам письменного стола, который опрокинули на заднюю стенку. Когда Наки вошла, Севаракса что-то писал. Наки помедлила у панорамного окна, разглядывая кипучую стройку в сотнях метров ниже. Машины и работники в шлемах сновали по плоской верхней кромке рва, доставляя оборудование и стройматериалы в нужные места. Небо отливало кобальтом, изредка мелькали сигары грузовых дирижаблей. Океан за рвом, казалось, приобрел вид и текстуру дорогой кожи. Доктор Сиваракса прокашлялся, и когда Наки обернулась, жестом пригласил ее занять кресло напротив. «Полагаю, все идет неплохо?» «Жаловаться не на что». «А как с работой?» «Тоже нормально». «Отлично, отлично». Сиваракса что-то черкнул в компаде у себя на столе, потом задвинул электронный блокнот под дымчато-серый куб пресс-папье. Сколько уже прошло? С какого времени? С тех пор, как ваша сестра, как мина, он умолк, будто не в силах завершить фразу, и указательным пальцем нарисовал в воздухе спираль. На его искусно вылепленных руках рассматривались вены, оливковые линии на мраморной коже. Наки села поудобнее. Два года. И вы справились? Не стану лукавить, что забыла. Ни в коем случае. Но недаром говорят, что жизнь продолжается. Вообще-то я... Наки собиралась рассказать, какие отчаяния возлагала на прилет инопланетян. Ну сплохватилось. Сообразила, что Сиваракса вряд ли сумеет понятие о чувства. Ну я думаю, что мне удалось примириться с потерей. У меня есть знакомый конформал из Йо, сумел войти в элиту корпуса пловцов, и никто даже не заподозрил. Не доказано, что Мина была конформалом, перебила Наки. Но все признаки этого на лицо, не так ли? В той ли на степи мы все подвергаемся симбиотической инвазии со стороны океанских микроорганизмов? Однако конформалы обнаруживают максимальную, как выяснилось, уязвимость Их тела как будто поощряют инвазию, блокируя обычное отторжение чужеродных элементов на клеточном уровне. А океан, похоже, добивается от своих агентов предельной эффективности, словно жонглёры сознательно выбирают цели, подлежащие поглощению. Мина ведь выделялась грибковыми узорами, правильно? Мне это водилось видеть узоры обилия, ответила Наки, почти не покрыв душой. Но не у тех, полагаю, кто пытался вступить в контакт. «Насколько помню, вы сами собирались поступать в корпус пловцов». «Да, до тех событий». «Понятно. А теперь что думаете?» Наки не рассказывала никому, что в ту ночь она погружалась в океан вместе с Миной. Причина была проста. Пускай она не видела своими глазами, как погибла сестра, подтвержденный контакт с больным разумом помешал бы ей впредь заниматься изучением океана. «Плавать не для меня». Северакса задумчиво кивнул. «Мудрое решение. Кроме того, приняли бы вас или нет после того...» инцидента, им пришлось бы с вами расстаться. Прямая генетическая связь с конформалом, даже с предполагаемым конформалом, представляет собой чрезмерный риск. Я таки подумала. Вас это беспокоит, Наки? Она поняла, что беседа начинает ее утомлять. Дела никто не отменял. Сам же Севаракса назначил сроки, которые поджимают. Что именно? Кивком он указал на океан за окном. Благодаря игре света и тени, образ сморщенной кожи исчез, сменился впечатлением, Будто кто-то расстелил огромный лист бронзы. Несли о том, что Мина по-прежнему где-то там, будь я пловцом, эта мысль меня бы возможно преследовала, а так нет, не могу сказать, что переживаю до сих пор. Моя сестра погибла, прочее не имеет значения. Знаете, Наки, плацы рассказывают, что иногда и встречаются сознания, ну или сущности погибших. Эти встречи не так уж редки. А конформал оставляет в океане более глубокие, если угодно, следы, чем обычное пловцы. В этом должен быть какой-то смысл, не находите? Не мне не об этом рассуждать. Ясно. Доктор покосился на Кампат, провёл пальцем по верхней губе. Ясно. Что ж, давайте к делу. А вам доводилось плавать? Перебила Наки. Да, сам не верю. Он умолк, и пауза затянулась. Наки собиралась уже хотя бы кашлянуть, но тут Сиварокса продолжил. Пришлось бросить это занятие по настоянию медиков. Иначе, думаю, я задержался бы в корпусе пловцов намного дольше, пока не позеленели бы руки. На что это похоже? Просто чудо, мне не с чем сравнить. Вы изменились? Он улыбнулся. Признаться, я как-то не задумывался. После крайнего погружения я прошёл все обычные неврологические и психологические тесты. Врачи не нашли никаких аномалий, никаких свидетельств того, что жонглёры подселили в мой разум чуждые сущности или перестроили мой мозг, дабы я начал мыслить по инопланетному. Доктор протянул руки и взял дымчатый куб, который Наки приняла за пресс-папье. Это доставили с голоса вечера. Взгляните. На кив смотрелась серая глубины куба. Стало понятно, что там таятся какие-то образы, цепочки неведомых символов, пересекающиеся под прямыми углами. В целом всё это смахивало на строительные леса, окружающие незримое здание. Что это? Математика, точнее математический довод, доказательство, если хотите. Конвенциональная математическая нотация сколь угодно загадочна для непосвящённых. Развивалась таким образом, что её наносили На двухмерной плоскости, будь то бумага или экран. А перед нами трехмерный синтаксис, избавленный от данного ограничения. Как видите, он намного богаче и, не побоюсь этого слова, элегантнее. Куб завертелся в пальцах Севаракцы, и доктор снова улыбнулся. Никто не в состоянии разобрать, что тут написано. Однако я, когда увидел Куб в первый раз, чуть его не уронил от шока, потому что формулы мгновенно обрели смысл. Я понял саму теорему и то, что она выражает. Это шутка, Наки. Забава. Математика позволяет, кроме прочего, выражать юмор. Вот такой подарок мне оставили. Знание провило в моей голове 28 лет, точь-в-точь нес дожидавшееся в яйце срока вылупиться. Он отдёрнул руку и вернул куб на стол. Что-то грядёт. Снаружи донёсся глухой протяжный грохот. Очередной дережабль сбросил порцию руды. Наверное, одной из последних, которые требовали строителям. Не поняла. У меня попросили разрешение осмотреть ров. Кто? Крейн и ее коллеги из Вахишты. Они пожелали побывать во всех крупнейших научных центрах Бирюзы, и мы, естественно, вошли в этот список. Если коротко, они прилетят сюда и проведут у нас пару дней, знакомясь с нашими достижениями». Признаться, я не удивлена. «Конечно, но я надеялся, что это случится лишь через пару месяцев, а они прилетят на неделю. Значит, постараемся принять». «Для этого я вас и позвал», — Сиваракса кивнул. «Вы будете отвечать за прием инопланетян, Наки». Станьте их проводником по рву. Думаю, вы даёте о себе отчёт в том, сколь велика ответственность. Любая ошибка, любая досадная мелочь может сказаться на нашем положении в совете городов снежинок. Он указал на компат. С бюджетом на самом деле неважно. Тактанбурин держит меня за горло, поэтому всё должно пройти без помарок. Приму к сведению. Наки действительно понимала севаракцу. Поручение сулило богатые перспективы, но было чревато и зрядными проблемами. Если всё пройдёт гладко, если гости останутся довольны, Севаракса наверняка припишет это прежде всего себе. А вот если что-то случится, вся вина ляжет целиком на её плечи. Да, ещё кое-что. Севаракса пошарил в ящике стола, извлёк какую-то брошюру и с щелчком пальцев отправил её наки по столешнице. На обложке брошюры отчетливо просматривалась серебристая снежинка, а поверг тянулась красная лента. Открывайте, у вас есть нужный допуск. Что это? Доклад разведки об одном из наших новых друзей. Он ведёт себя несколько странно. Думаю, за ним придётся приглядеть. По непостижимым причинам комитет по международным делам решил, что Наки следует представиться Амиша Крэйн и её спутникам за день до начала официального визита. Слета для этого в Сукхатай Саникелок, где находились инопланетяне. Дорога грозила занять почти двое суток, даже на скоростном дирижабле и по ветхой ненадёжной железной дороге между атолами Наративат и Кейп-Дорсет. Наки прибыла в Сукхатай-Саникилуак в бархатных лиловейющих сумерках и успела застать окончание фейерверка. Два города заключили брачный союз всего 3 недели назад, поэтому прибытие инопланетян оказалось отличным предлогом для продолжения праздника. Наки наблюдала за фейерверком с посадочной площадки в коммерческом центре Сукхатая. Пышные огненные букеты, водопады алых и фиолетовых и ярко-зелёных искр расцвечивали небо над двукомнными баками. Ей вспомнились микроорганизмы что вертелись за кормой их с миной воздушного корабля. Воспоминание навеяло грусть и почему-то внушило уверенность, что она совершила ужасную ошибку, согласившись на это назначение. «Наки?» – ее окликал так Танбури, вышедший на балкон. За время полета Наки успела обменяться с председателем несколькими сообщениями. Облаченный в роскошный под стать должности наряд, он выглядел не слишком-то трезвым. «Здравствуйте, председатель Танбури! Хорошо, что вы прилетели, Наки!» и во взгляд блуждал по ее телу с чисто научным интересом, задерживаясь там, где внимание тамбури привлекало что-то особенное. Понравилось представление? Вижу вам тоже. Еще бы, я всегда был без ума от фейерверков. Он вручил Наки бокал со спиртным, и вместе они наблюдали за финалом огненного спектакля, который немного разочаровал. Наки невольно обратила внимание, что зрители не спешат расходиться, словно ожидают чего-то еще. И они были правы. Началось великолепное трехмерное шоу, устроенное при помощи оборудования на шаттле инопланетян. В небе на Цукхатай с Ани Килуаком парили китайские драконы, огромные как горы, и устраивали между собой эпические битвы. Морские чудовища сворачивались с кольца и яростно извивались. Пылали небесные цитадели, воинство багровокрылых огненных ангелов устремлялось вниз плотным строем, и в руках у них были диковинные предметы, то ли музыкальные инструменты, то ли орудия палачей. В заключении из океана поднялся мраморный великан, как если бы его пробудили после тысячелетнего сна. Зрелище удалось на славу. Гады пробормотал Тандури. Прошу прощения, гады, повторил он громче. Мы и так знаем, что они нас превосходят. Зачем лишний раз об этом напоминать? Тандури проводил наки в залу, где веселились учёные из фонда Вахишта. Казалось, председателю, идя с открытого пространства, чудесным образом протрезвел. Наверняка такая вот способность пить не мгновенно избавляться от опьянения. относились к числу важнейших искусств дипломатии. Он наклонился к ней и прошептал: "Джота упоминал о соображениях безопасности?" перебила Наки. "Да, я видел отчёт. Возможно, всё это ерунда, но я понимаю, предусмотрительность лишней не бывает". Танбури подмигнул и прижал палец к носу. "Справедливо". Внутри было светлее, чем на балконе. 20 представителей Вахишты стояли тесным кружком посреди зала. Капитан Ультра отсутствовал. Он практически не показывался на бирюзе после высадки в Уминадтоке. Зато остальные инопланетяне вели бурную светскую жизнь. Сейчас они беседовали с местными воротилами, которых Наки в лицо не знала. Танборив, прочим, подвёл её к гостям и без церемоны прервал общий разговор. "Господа, позвольте представить вам Наки Окпик. Она руководит научной программой проектаров и будет сопровождать вас в ходе вашей поездки туда. Очень приятно", проговорила Амеша Крен, пожимая руку Наки. Я буквально на днях читала ваши статьи о распространении информации в узлах третьего ранга. Крайне познавательно. Это совместная работа, поправила Наки. Там целый коллектив трудился. Вы молодцы. Все вы, правда, добились таких успехов при минимуме ресурсов. К тому же, очень творчески использовали кое-какие элементарные цифровые техники. Мы брели наугад, честно сказала Наки. Крен восторженно закивала. В том-то и дело. Не сомневаюсь, вы гордитесь своими достижениями. В беседу вмешался тактон Бури. Вопрос сугубо философский. Мы развиваем науку в изоляции, и нам нравится то ограниченное общение, которое мы поддерживаем с другими колониями. В социальном плане такая модель не лишена недостатков, но она позволяет нам не завидовать постоянно другим мирам, которые опередили нас в развитии на несколько десятков лет. Одни благодаря стечению обстоятельств, другие благодаря своему местоположению. Мы считаем, думаю, все подтвердят, что выгоды перевешивают недостатки. Кажется, так и есть, согласилась Крен. Вы создали удивительно цельное общество, председатель, почти утопие на его. Так Танбури пригладил свой чуб. Спасибо на добром слове. Приятно говорить правду, вставил мужчина, в котором Наки опознала того типа со задачей на физиономии Саймона Мацубару. Без принудительной самоизоляции, которую вы у себя ввели, ваши исследования по жонглёрам оказались бы такими жескомпрометированными, как и все прочие. Но изоляция не панацея, утвердительно произнёс третий голос, спокойный и властный. Наки обернулась. Высказался Рафаэль Вейр, тот самый инопланетянин, о котором в отчёте разведки говорилось как о потенциальной угрозе. Среди тех троих, что вышли из шаттла капитана Моро, он меньше остальных бросался в глаза. Аморфные черты позволяли слиться с любой толпой. Вот и сейчас, не подав он голос, Наки не обратила бы на него ни малейшего внимания. Не то чтобы он выглядел никак но в его облике не было ровным счетом ничего броского или харизматичного. Как упоминалось в отчете, он несколько раз пытался отделиться от группы инопланетных ученых, облетавшей местные научные центры. Возможно, всему виной случайность. Другие члены группы тоже порой отставали. Однако частота от лучи Квейера заставила разведку насторожиться. «Разумеется», – подтвердил Танбурри, – «мы не возводим изоляцию в абсолют, иначе голос вечера не получил бы разрешения выйти на орбиту вокруг Бирюзы». Мы просто не одобряем бесконечное шныряние туда и сюда. Гостей мы принимаем радушно, но приглашать их к себе не спешим». «Ну и что, первые, кто прилетел сюда после заселения планеты?» — уточнил Вейер. «Первые?» — Танбори помотал головой. «Нет. Но после прибытия того звездолета прошло довольно много лет». «Что это был за звездолет?» «Нечестивый пеликан сто лет назад прилетал». «Забавное совпадение». «В чем именно?» — спросил Танбори, прищурившись. «Если мне не изменяет память, Следующим портом назначения Пеликана значился Хейвен. Как там сказано в документах, корабль летел с Сиона и сделал торговую остановку на Бирюзе. Выры успехнулся, а мы прилетели с Хейвена. Так что, получается, исторически наши миры связаны. Тэмбри явно пытался угадать, что у Вейра на уме, но безуспешно. Мы здесь стараемся поรีже вспоминать Пеликан. Безусловно, он познакомил нас с техническими новинками, с технологией производства вакуумных баков, с передовыми методами обработки информации. А заодно доставил немало проблем. Такие раны зарастают медленно. Будем надеяться, что она свыкнётся вспоминать теплее, сказал Вэйр. А Меша Кренки внула, притронулась к серебряной безделушке, украшавшей её причёску. Совершенно верно. Могу добавить, что по всем признакам мы, похоже, выбрали для прилёта самое удачное время, она повернулась к Наки. Знаете, проект Тров вызывает у меня искреннее восхищение. Смею полагать, что это чувство разделяет вся наша делегация. В других мирах Никто даже не пытался приступать к столь грандиозной затее. Как учёному-чуному, скажите откровенно, вы уверены, что проект окупится? Не узнаем, пока не попробуем, ответила Наки. Ничего другого она сказать не могла. Чрезмерный оптимизм грозил обернуться тем, что политики примутся задавать неудобные вопросы о расходах, и ровно тем же был череват избыточный пессимизм. Всё равно я вас ещё на. Потол Укрэйн можно было предположить, что она прекрасно поняла сдержанность Наки. и причины её уклончивости. Говорят, что вы вот-вот проведёте первый эксперимент? Ну, если учесть, что строительство заняло почти 20 лет, можно сказать и так. Месяца через 3-4, не раньше, а может быть и позже. Мы не хотим торопить события. Очень жаль. Кран снова повернулся к Танбури. Через 3-4 месяца мы, скорее всего, уже улетим. Ну, не сомневаюсь, что зрелище будет достойное. Танбури наклонился к Кухонаки, вдохнул на неё дешёвым винным уксусом. Неужели нет никакого способа ускорить подготовку? Боюсь ни единого, председатель. Очень жаль, повторила Амеша Крейн и, продолжая теребить безделушку в волосах, развернулась к своим спутникам. Но эта досадная мелочь не мрачит наше пребывание на бирюзе, верно? К орву они вернулись все вместе на шатле «Голос вечера». По прилете пришлось выдержать очередное официальное празднество, но оно, к счастью, изрядно уступало размахам гуляниям в суххатай сани Килуаке. Доктор Джута Сиваракса, разумеется, присутствовал, и потому Наки, быстренько познакомив его с инопланетянами, впервые за много часов смогла отдохнуть. Спряталась в тёмном уголке парадного зала и оттуда с блаженной отстранённостью наблюдала за общением чужаков с местными. От усталости у неё слипались глаза, и всё вокруг словно подёрнулось дымкой. Инопланетяне, окружившие Сивараксу, будто превратились в столбы пламени. Их яркие наряды переливались при каждом движении оттенки жёлтого, алого и золотого. танцевали точно искры. Выждав столько, сколько ей казалось вежливым, Наки ушла и, рухнув в постель, немедленно провалилась в беспокойный сон. Снились отряды багровокрылых ангелов, падающих с небес, и громадный великан, стоящий из пучины, издирающий с век налипшие за столетия водоросли. Проснувшись, она осознала, что по-прежнему ощущает себя уставшей. Скyli между шторами пробивался анемичный солнечный свет. Приступать к работе следовало через несколько часов. Так что ещё было время попытаться заснуть снова. Но она понимала, что все попытки окажутся тщетными. Наки встала. К её удивлению, ночью пришло новое сообщение от Сивараксы. Интересно, что такого важного он спешил сказать? Не мог что ли подождать до утра? Она прочитала сообщение. "Сиваракса, ты спятил", проговорила она вслух. "Это же невозможно". В сообщении говорилось, что планы меняются. Мол, первое закрытие океанских ворот состоится через 2 дня в присутствии инопланетной делегации. полнейшее безумие. Двое суток вместо нескольких месяцев. Ну да, технически ворота можно закрыть, оборудование для этого уже установлено и подключено, и герметичность продержится минимум сотню часов после закрытия. Но ведь всё остальное попросту не готово. Системы мониторинга, отказоустойчивые резервирующие мощности, дополнительная готовность и минимум 6 недель тщательного тестирования, проверок и перепроверок. В 2 дня не уложится, сколько ни пышься. Политика что б её. В лучшем случае Удастся выяснить, остались или нет жонглеры внутри рва, когда ворота закроются. Ну и еще понять, прорвется ли передача данных, и оценить, каким образом плененные узлы отреагируют на утрату контакта с океаном. Наки выругалась. Очень хотелось отдубасить Сивараксу, но она понимала, что он тоже жертва. Ему необходимо угождать политикам, чтобы проект не закрылся из-за нехватки финансирования. Он лишь выполняет то, что ему приказывают, и почти наверняка злится не меньше, чем она сама. Надел шорты и футболку, накид отправила в столовую и выпила кофе. В коридорах было тихо, лишь негромко утрубно гудели генераторы и системы воздушно-вентиляции. Неделю назад стоял бы несмолкающий гул, ведь строительные работы вели с круглосуточно. Однако теперь стройка как таковая завершилась. Последний дережабель с камнем разгрузился, пока Наки отсутствовала. Оставалось только навести луск и наладить оборудование. В общем, формально Сиваракс был прав. Двух дней на то, чтобы организовать закрытие ворот, должно хватить. Другое дело, что это возможно разве что на бумаге. Слегка успокоившись, она вернулась в свою комнату и связалась с Севаракси. Ещё рано, конечно, однако этот мерзавец уже испортил ей утро, а потому никаких угрызений совести Наки не испытывала. Наки. Доктор на экране видеофона щеголял с клокоченной седой шевелюрой. "Я так понимаю, вы прочитали моё послание. Вы же не думаете, что я соглашусь?" Мне происходящее нравится не чуть не больше, чем вам, но политика диктует свои правила. Да неужели? По-вашему, закрыть ворота это как свет в комнате выключить? А помните Сжота? Его глаза расширились при этой кэфамилиарности, но Наки не собиралась останавливаться. Если облажаемся в первый раз, второй нам могут и не дать. Вы забываете о шенгэнах. Без них у нас будет всего-навсего здоровенная океанская заправочная станция. Политика, говорите? Как вам такая политика? Севараксa провёл пёрнють по вздыбленным волосам. Завтракать тебе погулять немного, а затем приходите в мой кабинет. Мы всё спокойно обсудим. Спасибо, но я уже позавтракала. Тогда отступайте гулять. Вам не помешает свежий воздух. Доктор потёр глаза. Если честно, я понимаю ваши чувства. Да какие чувства? Это же полный бред. А самое поганое, что вы сами это знаете. О вы, у меня связаны руки. Через 10 лет наки вы займёте моё место, и вам придётся принимать аналогичные непростые решения. Ставлюсь только одному, что наверняка у вас будет свой молодой ученый-идеалист, который будет обвинять руководство в тупости и замшелости». Севаракса невесело усмехнулся. «Помяните мое слово. Это обязательно случится». «Значит, ничего нельзя сделать? Совсем ничего?» «Я буду у себя в кабинете через...» Доктор бросил взгляд на часы. «Через 30 минут. Приходите, обсудим подробно». «Тут нечего обсуждать». Самой Наке собственный голос показался смешным и противным. «Разумеется, Севаракса прав». Нет ни малейшей возможности управлять столь дорогим и сложным проектом, не изъявляя желания идти на компромиссы. Поразмыслив, она решила последовать совету Севараксы и глотнуть свежего воздуха. Спустилась по винтовой лестнице и ощутилась на поверхности рва. Бетон холодил босые ноги, прохладный ветерок приятно обдувал обнажённые руки и голени. Небо на горизонте светлело. Строительные машины выстроились в ряд вдоль кромки огромного кольца, ожидая сигнала к работе. Что ж, ждать не мне долга. пока инопланетная делегация не улетит. Наки пробралась между машинами, ловко переступая через многочисленные кабели и стала на краю рва. Перила из стойкого гниения уплотнителя, предусмотрительно выкрашенные в яркие цвета, преградили ей путь. Она притронулась, удостоверившись, что перила сухие, потом перегнулась через них. Дальняя сторона рва в 20 км выглядела тонкой полоской утреннего тумана. Что можно сделать за 2 дня? Ничего. Точнее, ничего, что соответствовало бы давно составленным планам. Но если распоряжение придётся выполнять, а сообщение с Авараксы не подразумевало неподчинения, тогда именно ей нужно отыскать некий способ получить хотя бы подобие научного результата от политической показухи. Наки присмотрелась к отверстию в кольце, к множеству навесов и балок, что висели паутины в воздухе над ним. Если подготовить за сегодня типовые зонды, вроде тех, что сбрасывают с дирижаблей, Его взгляд перемещался по ландшафту, фиксируя и прикидывая. Ну да, работы не впрок. Собрать зонды на скорую руку, состряпать что-то наподобие системы накопления данных в реальном времени. Пожалуй, может получиться, если как следует постараться. Конечно, качество полученных данных будет отвратительным, особенно в сравнении с теми, которые предполагалось добывать через несколько месяцев при помощи специального и высокочувствительного оборудования. Однако лучше уж такие данные, нежели их отсутствие. Наки рассмеялась. Всего час назад она собиралась покончить с собой, не желая участвовать в этом позорном фиаско и на тебе. Пройдя вдоль перил, она подошла к наблюдательному пункту, где стояла на опоре подзорная труба, естественно, смазанная составом от гниения. Протёрла линзы тряпочкой, заботливо положенной к основанию опоры, и повела трубу по плавной дуге, обозревая тёмную массу воды внутри рва. Внизу лишь изредка попадались промоины, большая часть акватории занимала растительная каша. Наки не подобрала другого слова – зеленая, густая, в которой отдельные островки крепко соединялись с другими органическими отростками. По последней оценке, внутри рва удалось удержать три небольших узла жонглеров. В воздухе разливалась едкая вонь, но это был хороший признак свидетельства должной плотности микроорганизмов в узлах. Наки до сегодняшнего утра много раз обоняла эту вонь и неизменно вспоминала день, когда погибла мина. Насколько вообще жонглеры образами могли что-либо знать, они, очевидно, догадывались о людских намерениях. Они поглощали мысли пловцов, нырявших в океан поблизости от рва или внутри кольца. А все эти пловцы были осведомлены о глобальной цели проекта. Не исключено, что это знание не подлежит обличению в форму, понятную инопланетянам. Однако Наки считала, что не стоит недооценивать жонглеров. Как ни крути, замыкание рва – событие вполне конкретное. В геометрии жонглеры разбирались – Это было подтверждено неоднократно. Тем не менее, несмотря на предупреждения, Жан Глюры остались внутри рва, и это означало, наверное, что они готовы к закрытию ворот, которые отрежет узлы внутри от остального океана. Может, закрытие их не пугало? Может, они твёрдо знали, что каналы коммуникации сохранятся? Скажем, исчезнут химические наспрайты и иные воздушные организмы, без труда преодолеют бетонные стены. Может, может, может. Единственный способ выяснить это провести эксперимент. Сдвинуть массивные створки и изучить результат. Наки оторвалась от подзорной трубы и огляделась. Внезапно она заметила нечто необычное. Пятнышко света скользило по поверхности воды внутри рва. Она прищурилась. Нет, не рассмотреть. Резко развернула подзорную трубу в нужную сторону, прижалась лицом к окуляру, поймала пятнышко в поле зрения и подкрутила резкость. Лодка. И в ней кто-то есть. Наки увеличила изображение и подкрутила резкость. И лодка словно преддвинулась через отделявший её километр пространства. Корпус облит керамикой, такие лодки используют пловцы. Длина от носа до кормы 5 или 6 метров. Тот, кто правил лодкой, прятался за выгнутым ветровым стеклом, а мощный мотор гнал суđёнышко вперёд. Черты лица было не разглядеть, но развивавшиеся оранжевые одежды не оставляли места сомнениям. Один из инопланетян. Наки было почти уверено, что это Рафаэль Вейер. Лодка направлялась к ближайшему услу. Несколько мучительных мгновений Наки стояла в растерянности, не зная, как ей быть. Вэйр явно собирался плавать с жонглёрами, в точности так, как когда-то плавали они с Миной. Вряд ли он понимает, что его ждёт. Нужно его задержать, помешать ему. Но каким образом? Он будет возле узла через пару-тройку минут. Наки побежала обратно в башню. Тяжело дыша, ворвалась в переговорный блок и попыталась найти канал связи с лодкой. То ли она в торопях нажимала не те кнопки, то ли Вэйр заблокировал вызовы, Но лодка не откликалась. Что дальше? Считала, что объект охраняется, тем более при визите инопланетной делегации. Но как местные охранники будут ловить эту лодку? Они обычно в лучшем случае подавлять гражданские беспорядки. Ни кто из них не имеет опыта взаимодействия с активным узлом. Она всё же связалась с охраной, сообщила о нарушителе, потом вызвала Севаракцу и рассказала ему. "Думаю, это ВР", заключила она. "Я его остановлю". Наки, предостерегающе начал доктор Это моя обязанность, Джута. Я справлюсь. Наки выбежала наружу. Ближайший лифт не работал, до следующего было около километра по кольцу. Не годится, времени нет. Она припустила вдоль перил, высматривая разрыв, от которого настенная лесенка вела вниз по крутому бетонному обрыву. Перекладины заботливо смазали составом от гниения, и это обстоятельство изрядно затрудняло спуск. Лесенка насчитывала 500 перекладин, и ноги преодолевала по две-три за раз. Она быстро достигла места, где лесенка упиралась в плавучую платформу и меняла направление. Взгляд Наки цеплялся за крошечное билет-пятнышко. Без оптики казалось, будто оно застыло, но не приходилось сомневаться, что оно всё ближе подбирается к узлу. За время спуска Наки хорошенько обдумала каковы намерения инопланетянина. Она была уверена, что это ВЭР, и её нисколько не удивляло его решение нырнуть. Об этом в конце концов грезили все, кто изучал жонглёров. Но зачем предпринимать вылазку тайком, когда никто не отказал бы в просьбе, проявив он некоторую настойчивость? Так Тамбури явно потакал инопланетянам, а потому стоило председателю хотя бы намекнуть, для чужаков организовали бы мини-экспедицию. Да, пловцы бы протестовали, но как инаки, им преподали бы наглядный урок в искусстве достижения политических компромиссов. По всей видимости, ВЭР просто не хотел ждать. Звучит разумно. Выходят все прошлые случаи, когда он отделялся от делегации Обиснялись неудачными попытками свести близкое знакомство с жонглёрами. Лишь сегодня ему наконец-то выпала реальная возможность, и он тут же за неё ухватился. Наки спустилась к воде к деревнице моторных лодок на керамических понтонах. Большинство лодок находились на штапелях, чтобы избежать повреждений корпуса, но по счастью одна аварийно-спасательная была на плаву. Её некогда белый корпус пестрел многочисленными зелёными шрамами и следами гниения, но судя по виду, И сетак часов она точно должна была протянуть. Наки прыгнула в лодку, отвязала швартов и запустила двигатель. В следующий миг она уже неслась прочь от причала, удалялась от могучей стены Ирва. В возможности она старалась вести лодку по относительно чистой воде, шарахаясь от скоплений зелёной биомассы. Тое дело, она смотрела вперёд сквозь ветровое стекло. Было очень легко отслеживать Вейра с высоты в сотню метров, но теперь его стало не разглядеть из-за пелены микроорганизмов на воде и в воздухе. Бросив бесплодные попытки обнаружить нарушителя, Наки сосредоточилась на управлении лодкой и, подумав, включила бортовую рацию. "Джота, это Наки. Я на воде, гонюсь за веером". Раздался громкий треск, затем пробился голос. "Доложите подробнее". Ей пришлось перекрикивать хлюпанье биомассы за бортом. "Доберусь до узла минутой за четыре, может, за пять. Веера пока не вижу, но это не страшно. Мы за ним следим. Он ещё не доплыл до узла". "Хорошо. Найдутся лодки, если мы вдумаемся навестить другие узлы". Да, плацы выдвинутся через пару минут. Я разбудил всех, кого смог. Что насчёт остальных инопланетян? Сиваракса помолчал, прежде чем ответить. Почти все спят. У меня в кабинете Амеша Крэйн и Самаи Мацубара. Дайте поговорить с ними. Секунду, отозвался доктор после почти незаметной паузы. Крэйн слушает, произнёс женский голос. Думаю, я преследую Вэера. Подтверждаете? Он не отвечает на вызовы, но окончательно мы убедимся, когда проникнем в его комнату. Амеша, я не удивлена. Вейр успел нас заинтриговать. Мы ждали от него чего-то подобного». «Вот как». Возможно, Наки почудилась, но вроде бы в голосе Крейн прозвучало неподдельное изумление. «Почему? Что он натворил? А вы не знаете?» «Нет», — Крейн умолкла. «Он один из нас. Вмешался в разговор Мацубара. Хороший специалист. У нас не было оснований ему не доверять». Быть может, Наки почудилась, но невольно возникало впечатление, что Мацубара Чуть не употребил другое слово. Скажем, не специалист, а ученик или послушник. Крейн вернула себе рацию. «Пожалуйста, остановите его, Наки. Мы все страшно расстроены. Не позвольте ему нанести урон». Наки прибавила скорость. Скопление органики по курсу перестали ее волновать. «Не позволю», — твердо пообещала она.